Анна Австрийская, кардинал Ришелье Прославленный государственный деятель Франции Арман-Жан-Дюплесси, известный больше как кардинал или герцог де Ришелье, прозванный современниками Красным кардиналом, родился 9 сентября 1585 года, недалеко от Парижа. Его жизнь была окружена легендами, тайнами и невероятными рассказами, которые преследовали Ришелье до конца его дней. До тех пор, пока молодому человеку не исполнилось 20 лет, близкие готовили Армана к военной карьере. Однако судьба распорядилась иначе, и будущий герцог стал священником, надев рясу духовника весной 1607 года. Несколько лет спустя он был представлен королевскому двору и так очаровал монарха своими блестящими знаниями, ораторскими способностями и личным обаянием, что король наградил Ришелье почетным орденом Святого Духа, и сделал своим епископом. Будущий герцог был молод, красив и талантлив. Он сразу же приобрел друзей, завязал знакомство с влиятельными фигурами королевского дворца и очаровал придворных дам своими изысканными манерами, умением красиво говорить и рассыпать самые утонченные комплименты. Известно, что Ришелье по воле родителей был женат на некой Розалии де Рошенуар, Однако со своей супругой жил раздельно и поддерживал с ней отношения лишь посредством писем. О совместной жизни с женой Арман даже не думал. Его супруга была дурна собой, горбатой и так некрасивым лицом, что не вызывала у мужа, кроме жалости и никаких чувств. Когда в 1610 году король Генрих IV был убит, новым французским королем стал девятилетний Людовик XIII. Регеншей при мальчике была назначена его мать Мария Медичи. Надменная, жестокая и ограниченная Мария во всем полагалась на своего любимца Кончини. Однако, будучи любовницей его, все чаще смотрела на статного молодого епископа Ришелье. Спустя несколько лет Людовик назначил епископа духовником собственной жены, молодой королевы Анны Австрийской. Анна, ставшая супругой юного короля, тосковала по родине и была несчастлива в браке. Царствующий муж был слишком непонятен ей и далек, а молодая королева все больше становилась подавленной и грустной. Заметив неудовлетворенность и страдания королевской супруги, епископ Ришелье постарался завоевать расположение чужестранки и стать для нее искренним и добрым другом. Вскоре благодарная испанка уже доверяла самые сокровенные тайны своему духовнику, а тот, в свою очередь, рассказывал Анне о своих тайных связях с самыми знатными дамами и раскрывал секреты чувственной любви. Говорили, что я страстно любил королеву, которая по праву считалась самой красивой женщиной того времени, но та вряд ли отвечала ему взаимностью. Несмотря на близкую привязанность к другу, Анна не испытывала к нему сердечных чувств. Однако епископ, один из самых известных любовников страны, встреч с которыми добивалось немало самых красивых и богатых женщин Франции, отдал свое сердце молодой королеве. Он писал ей тайные письма, посвящал стихи и оды, был готов на любой, даже самый безумный поступок. Однажды одна из любимых фрейлин королевы решила подшутить над прославленным сердцеедом, которому сама испытывала неоднозначные чувства. Она шепнула епископу, что королева желала бы увидеть влюбленного поклонника танцующим в наряде шута. ей ни на минуту не сомневаясь в правдивости желания Анны, уже к вечеру пришел в покои к возлюбленной, где около часа танцевал и пел перед удивленной подругой. Когда же он понял, что его лишь разыграли, влюбленный герцог ничуть не обиделся. Всегда печальный и задумчивый королеве в тот вечер он доставил несколько радостных и незабываемых минут, а на лице возлюбленной еще долго сияла счастливая улыбка. Но проходили годы, а королева так и не смогла ответить другу взаимностью. Напротив, их политические разногласия давали о себе знать, и вскоре бывшие друзья уже не могли даже беседовать спокойно. Они ссорились, упрекали друг друга, и часто даже не разговаривали по несколько дней. К тому же Анна наблюдала, как королева-мать приближала королевского священника к себе настолько, что вскоре вступила с ним в любовную связь, но любовниками им пришлось быть недолго. Через полгода против Марии был составлен заговор, после которого она была выслана из Франции, а епископ Ришелье попал в немилость и опалу и провел несколько лет в ужасном страхе, заговорах и унижениях. Прошло несколько лет, прежде чем в 1624 году он снова вернулся во дворец и стал советником короля Людовика XIII, а также главным министром. Он управлял Францией долгих 18 лет. Политика Ришелье была решительной и достаточно жестока, однако все, что он делал, было совершено на благо Франции. Это понимали и окружение короля, и сам монарх. Однако своими блистательными способностями Безграничным доверием короля герцог нажил при дворе много врагов, которые постоянно устраивали против него заговоры. Анна Австрийская, часто принимавшая участие в заговорах против Ришелье, однажды вдруг отошла от государственных дел и всерьез увлеклась молодым кардиналом Мазарини. В то же время она родила сына будущего короля Франции Людовика XIV, говорили будто бы отцом ребенка, являлся фаворит королевы. Кардинал Ришелье больше не надеялся на взаимные чувства и с тех пор поддерживал с королевой лишь официальные отношения. Обладая и без того слабым здоровьем, он чувствовал себя все хуже. Участившиеся ревматические боли и приступы лихорадки измучили его тело. А в 1633 году врачи поставили диагноз каменной болезни. Герцог Ришелье понимал, что жить ему оставалось недолго. Однако вопреки мрачным прогнозам врачей он прожил еще девять лет и даже продолжал работать. Герцог умер в декабре 1642 года от воспаления легких в 57-летнем возрасте. Говорили, что его смерть вызвала при дворе радость, и даже король, во многом обязанный смелому министру, успокоился и вздохнул с облегчением. Через полгода умер Людовик XIII. На престол взошел его малолетний сын, Людовик XIV, а регеншей при нем стала королева Анна Австрийская. Королева управляла страной вместе с кардиналом Мазарини еще несколько лет, и после смерти законного супруга якобы даже тайно повенчалась с любовником. Когда Мазарини умер в 1661 году, ее сын Людовик XIV стал править Францией самостоятельно, а бывшая когда-то самой красивой женщиной Европы и сильной любовью великого герцога Ришелье Анна Австрийская ушла в монастырь Вальдеграс, где и скончалась спустя пять лет.